— Сеньоры, прошу простить за то, что вам пришлось меня ждать. Рикардо пригласил прибывших мужчин в кабинет. Рад приветствовать вас в стенах нашей Академии Магии. Уверен, когда вы узнаете нас лучше, вы снова захотите стать нашими студентами. Прибывшие поморщились, но от комментариев воздержались. А исполняющий обязанности ректора внимательно следил за их реакцией, мысленно пытаясь понять, насколько лояльно настроены инспектора. Не получалось. То ли он плохо умеет читать по лицам, то ли гости такие хорошие актеры. В любом случае лучше быть начеку. Помнить, что они здесь с одной целью – закрыть Академию. Сеньор Хименес, оглядывая кабинет, проскрепил самый старший из прибывших, видимо, глава этой комиссии. Позвольте полюбопытствовать, где ваш дядя, настоящий ректор Академии? В настоящий момент дядя находится в отпуске, согласно указу его величества. Спокойно ответил мужчина и также, согласно иным приказам короля, решает важные для короны дела там, где находится сейчас. В подробности меня никто не посвящал. Понятно. Голос пожилого мага чуть потеплел. Понятно. Сеньоры, заметив, что в дверях замер Серхио, «Разрешите предложить вам чай, кофе, соки? Или вы проголодались? Тогда мы можем проследовать в столовую, чтобы вы отобедали прежде, чем приступите к делам. К сожалению, принести сюда еду на такое количество посетителей возможности нет. Помещение ректората не рассчитано на трапезу для такой делегации». На этот раз никаких гримас не последовало. Прибывшие были явно не против сытного обеда. Рикардо заранее предусмотрел возможный расклад событий. Для приема комиссии была подготовлена отдельная комната, прежде долго не использовавшаяся. Сотрудники превратили помещение в подсобку, отодвинув сторону столы. Ставили там чистые котлы, огромные кастрюли и другую крупную утварь, которую не хотелось уносить далеко. Сеньора Паула была недовольна, что им придется убрать ее любимые котлы и кастрюли, но спорить не стала. Какое-то время можно и потерпеть, лишь бы академию не закрыли. «Серхио, передайте девушкам, пусть накрывают столы», — обратился ректор к секретарю, попутно заметив, как при слове «девушки» у некоторых проверяющих заблестели глаза. «Значит, они рассчитали правильно». И к тому моменту, как обед подойдет к концу, в столовой уже будут сеньориты и сеньоры, охотящиеся на мужчин. А поданное вино явно склонит комиссию к поискам внимания со стороны прекрасной половины человечества. Вот тогда настанет время заговаривать им зубы, чтобы сразу отбить желание даже смотреть в сторону опасной зоны. Минут десять Рикардо занимал комиссию светской беседы, после чего предложил проследовать на обед. Уже по пути они успели столкнуться с десятком сотрудниц, спешивших решить какие-то срочные и важные вопросы в административном корпусе. Кому-то подписи на бумагах поставить, кому-то несколько вопросов в одном из отделов прояснить, кто-то накануне не успел получить жалование. Были и те, кто якобы шел писать на кого-то жалобу. Разумеется, рассказывали это не комиссии ректору. Но между собой женщины обсуждали причину своего появления в ректорате достаточно громко, чтобы не было задано закономерного вопроса «Что это за нашествие?». Некоторых девушек проводили заинтересованным взглядом, что не укрылось от временного руководства. И мужчина мысленно отметил, что во момент осмотра места эксперимента надо, чтобы присутствовало или прогуливалось по парку больше сотрудниц. «Знать бы еще, как это устроить. Ну да ничего, придумает». Или кто-то тихонько намекнет, куда потенциальные жертвы отправились. Некоторым особам, вроде сеньориты Кармен, даже намекать особо не надо. Скорее указать на мужчину и дать команду. Все. Единственное, что может спасти несчастного – это бегство. Или хороший секретарь. Но у членов комиссии секретарей не будет. Им придется спасаться самостоятельно. Вещей, прибывших внизу, уже не было – Не зря ректор накануне инструктировал обслуживающий персонал. Все успели разнести по комнатам, предназначенным комиссией. На входе в столовую и встречала личная ее хозяйка Паула в чистом переднике и белоснежной шапочке. При виде особо с внушительных габаритов прибывшие с инспекцией маги невольно сжались. Но женщина лишь радушно приветствовала их и отвела в помещение, где уже накрыли большой стол, после чего предложила рассаживаться, а ее подчиненные быстро принесли то, что держали на подогреве. «Вином палуетесь, сеньор Хименес?» нахмурился вновь глава комиссии, заметив на столе несколько бутылок. «Нехорошо». «Обижаете, сеньор», — нарочисто печально произнес Рикардо. «Когда я узнал, что Академию ждет такое мероприятие, как проверка, то распорядился доставить пару ящиков с моей личной винодельни. Положение хозяина не позволяет мне оставлять стол без вина, а покупать в столице что-то сомнительного качества не позволило уже совесть. Тем более пить я никого не заставляю». Вновь прибывших появился блеск в глазах. Все они были наслышаны не только о винодельнях и минусов, но и покупали изредка бутылочку. Очень изредка, поскольку стоило такое вино дорого. Регулярно употреблять его позволяли себе немногие, но комментировать такую щедрость, разумеется, никто не стал. Просто расселись за столом и принялись накладывать себе закуски.